Глава двадцатая. Начало неизбежного. Зарион потирал виски. Он вот-вот готов был сорваться. За сегодня будет хоть одна хорошая новость. Мой господин, на данный момент наши люди и маги пылающего солнца оцепили здание тюрьмы. Ни одна живая душа не покинет ее. Меня больше интересует, как охрана смогла это допустить». Кто-то тайком проник внутрь отключил систему безопасности, после чего открыл все камеры первых трех этажей. Мужчина с тонкой козлиной бородкой отчитывался перед головой огненного крыла и каждую секунду боялся, что тот сорвется на него. — Неужели мне повсюду нужно присутствовать лично? Вы словно дети малые. — Нет, господин, уверяю, проблемы с тюрьмой полностью разрешатся. — Какие еще новости? Маги кланов Белого Света, Железного Клинка и Золотого Сердца прибыли в столицу. Всех разместили в казармах, а не в полной боевой готовности. Хайра из Темного Зарения также вернулся и готов к сражению. — На данный момент больше ответов на ваше сообщение не было. — Серебряный голос... Астральное пламя. Что с молниеносной бурей? Ауриз до сих пор не ответили. Серебряный голос будут сидеть в своей наряде до посреднего. Астра тоже. Но, учитывая, насколько астральное пламя были близки с ледяными вивернами, они встанут на их сторону. В Торусе, как я понял, пока еще не решили. По докладу «Золотого Сердца, Эвандор сейчас активно пытается завербовать людей в некое сопротивление. Что ж, тогда пойдем по простому пути. Передай мое распоряжение. Пусть формируют войско. Отряды дели по кланам. Следующим утром пойдем на гласию Родной город Виверн. Выжим его до основания после чего медленно двинемся к Торосу и Астре. Если боссы и участи ледяных виверн они не одумаются, уничтожим и их. Мой господин, не ослабит ли это позиции Империи на мировой арене? Империю ослабит разрозненность и глупость клановых глав, которые не желают подчиняться. ариона тоже передай, пусть готовится. Я хочу видеть его на поле битвы. Внезапно раздался громкий стук в дверь. — Владыка, главнокомандующий Азарион, разрешите доложить? — ворвался в комнату запыхавшийся мужчина. Средом за ним по всему городу в разных местах начала звучать громогласная сирена. Это заставило Азариона резко вскочить с места. — Что на этот раз? Холодная звезда и те жалкие остатки ледяных виверн, что смогли собраться под руководством Нориэля, выстроились у ворот Диаманта. — Этот паразит! Ему все же удалось собрать сопротивление! И еще! Вашу резиденцию, выгнився, кто-то вломился. Был взломан ваш основной сейф. Охранники не могут сказать, что пропало, поскольку не знают, что было внутри изначально. Также они утверждают, что это был дракон императорского типа, который владел огнем. Он уничтожил капитана стражи Глаз Азариона задёргался. Он громко ударил кулаком по столу, провоцируя всплеск огня. — Приказы не изменились, но пусть ускорятся. — Видимо, я весьма удачлив, и никуда вести людей не потребуется, ведь жертва сама пришла к нам в руки. — А теперь пошли вон! — спокойно сказал глава огненного крыла. Его бровь всё ещё вздрагивала. Он был как настоящее солнце, которое в любой момент могло выпустить испепеляющий все на своем пути, протуберанить и уничтожить все живое. Когда мужчина остался один, он упал в свое мягкое кресло и грузно выдохнул. Но как? Как они могли узнать о документах, которые там находились? Еще и огненный дракон императорского типа — Неужели Рен смог обнажить зубы? Может быть, я поставил все не на того сына? Он задумчиво почесывал бороду. На самом деле причин волноваться особо не было. У него было в два раза больше сил, чем у тех, кто выстроился под диамантом. А даже если бы и пресловутое сопротивление собралось в большем составе, всегда можно было бы запросить помощи у Альянса Западных Королевств. Как-никак они обязаны были ему помочь. Проблема была в том, как быть дальше. Если информация о его связи с Альянсом всплывет, то даже пылающее солнце, которое словно верный пес исправно служит ему, отвернется. Придется убивать и много. Именно это и решил в тот день глава огненного крыла. Наконец, обдумав все оставшиеся детали, он поднялся и направился к казармам магов огненного крыла. Пора было прижечь бунтующих насекомых. По пути к нему присоединился Орион. — Ты меня разочаровываешь. С момента, как оказалось, что Рен не погиб, он обставляет тебя по всем позициям. — Я докажу, что это не так, отец. Юноша крепко сжал руку на рукояти огненной печати так, что та завибрировала отвечая на гнев, который крылся в его сердце. После испытания этот парень как сквозь землю провалился. Ни поисковые отряды, ни Мирандор не смогли отыскать его. А теперь он заявился в мою резиденцию в провинции Игнис. — Прошу, позволь мне убить его. Я приложу все усилия. — О, разумеется, приложишь. Азарион схватил Ориона за шею и сдавил так крепко, что юноша захрипел. — Я уверен, что он будет участвовать в бою. Более того, когда начнется битва, повылезают крысы из Клоаки, но мы будем готовы к удару сзади. И ты, мой дорогой наследник, возглавишь этот отряд. Так вот, твоя первоочередная задача — найти Рена снять его голову с плеч притащить ко мне на блюдечке поджаренным. — Ты меня понял? Пока Азарион говорил, он поднимал парня над землей так, что ноги того хаотично болтались. Юноша задыхался. Но когда глава огненного крыла закончил, он отпустил Ариона, отчего тот упал на землю, жадно выдыхая воздух и тяжело откашливаясь. Секунду спустя он уже выпрямился перед отцом и города заявил. — Понял, владыка главнокомандующий.